Глава двенадцатая. Ха! Мощная струя огня ударила в пол точно в то место, где только что стоял волк. Огромным прыжком, которому позавидовал бы и перепуганный кенгуру, а волк отпрыгнул в сторону. Петя шарахнулся в другую. В дверном проеме появилась слегка смущенная голова хозяина замка. «Прошу прощения», — прорычал Змей Горыныч и закашлялся. Из пасти вылетела струйка дыма. Петя и волк синхронно отступили. «Змей, ты чего?» — удивился волк. Белины объелся». «Нет, яблок», — ответила вторая голова змея. — Кислых. Молодильно, что ли? — Решил, как раньше. — Сёла жечь и девиц воровать. — Да зачем мне те девицы песклявые? — возмутилась третья голова ящера. — Обычных яблок. Ну, много. — Это все он вот. — Змей показал на среднюю голову. Та потупилась. Начитался опять ерунды всякой. Пектин, витамины, минералы. Оно вон как вышло. Кто же знал, что от яблок бывает изжога? Если есть немерено, от всего бывает. Пока головы явно не в первый раз выясняли, кто больше виноват, Петя осматривался. Огромный, подстать хозяину, замок выглядел очень странно. На стенах виднелись следы от огня. Половина мебели и даже клетка, висящая под потолком, были обуглены. Потолок закопчен, пол сажи. Змей Горыныч страдал от изжоги. И вместе с ним страдало все, до чего добирался огонь спасти. А «Вам бы молочка холодненького», — робко предложил Петя. «Пробовал», — вздохнул змей всей тушей. Тогда сода. Мама всегда лечила изжогу простым народным средством. «Пробовал», — ящер закашлялся. Петя и Волк напряглись. «Но что-то же надо делать!» «А я...» Горыныч замялся, переступил с лапы на лапу, дернул хвостом. Было видно, как ему неловко признаваться в собственной слабости. «Я это... на курорт еду, в санаторий!» Змей протянул бумажку, странно смотревшуюся в его огромной лапе. Лучшие специалисты помогут верно назначить необходимые лечебные процедуры. Вы сможете восстановить здоровье и выведите самочувствие на новый уровень. Кроме лечебных программ мы предлагаем провести отпуск на природе, насладиться кислородом и полезным питанием. Гостям предоставляется бесплатный беспроводной доступ в интернет и бесплатная частная парковка. Прочитал Петя. Попробовал представить ящера в банном халате и со стаканом минеральной воды в лапе. Не получилось. Отдохнул. Мечтательно продолжила средняя голова. Свежим воздухом подышу. Там тихо, подхватила первая голова. Хоть никто приставать не будет. А тут что, много пристают? Насторожился волк. Да вот, начал змей но его слова прервал стук копыт по каменной дорожке, громкий звон металла и лошадиное ржание. Опять. «Дракон!» — раздался зычный молодой бас в опасной близости от замка. «Он! Он!» — подтвердило эхо. А «Выходи на смертный бой!» «Ой! Ой!» — испугалась эхо и заметалась между скал. «Какое это уже?» — уточнила третья голова. «За сегодня!» «Пятый!» — выдохнула облачко дыма первое. «Видели?» — спросили головы синхронно. «Слышим!» — подтвердил волк. Выглянул в окно. Под замком грацевал натуральный рыцарь. Пять пудов железа, который этот бравый воин нацепил на себя в целях безопасности, вызывали закономерное уважение к его не менее бронированному коню. У седла висел двуручный меч. За плечом садника красовался еще один, поменьше. Все это весело лязгало, дребезжало и звенело при каждом движении. «Что вопишь?» — удивился волк. «Я желаю драться с драконом!» — заявил рыцарь. «Тут таких нет!» — отрезал волк. Рыцарь опешил. «А змей?» «Змей есть, дракона нет». «Одно и то же!» — махнул латной перчаткой металлический гость. — Змей тоже сосредоточение зла в этом мире. — Польщен, — пробормотал Горыныч. — Вот что значит умный человек. Так обругал, что даже приятно. — И чего тебе надо, добрый молодец? — с умеренным интересом спросил змей. — Говори быстрее, я немного занят. У рыцаря нервно дернулся уголок рта. Он, видимо, не ожидал, что гнусный ящер не побежит его встречать с распростертыми крыльями, а примется вести диалог. Тот сделал вялую попытку встать на дыбы и легонько помахал в воздухе передними копытами. Змей Горыныч втянул голову обратно. Переглянулся с волком, вздохнул. И часто они так. «В «Последнее время часто шастают и шастают». «По десять раз на дню приходят. Сил нет никаких». «Давно?» «До дня три назад повалили. Как плотину прорвало. Не могу же я их всех... Э, того». «Три дня, говоришь?» Кажется, у волка забрежела какая-то мысль. У Пети, кстати, тоже. Пока еще смутная, но одна на двоих. У кота три дня назад пропала волшебная сила. баба Ига жаловалась что вот уже три дня от богатырей спасу нет. И Змей Горыныч о том же говорит. Три дня богатыри и рыцари едут сразиться с ящером. Как там вещал этот металлический товарищ? С рассадником зла и сосредоточения мрака. Что-то тут нечисто. Сам рассадник и сосредоточение сражаться не собирался. Он собирал. Три увесистых чемодана. Волк даже на секунду задумался, как змей собирается их тащить. Несмотря на обилие голов, лап у Горыныча было всего две. В зубах понесет, На спину навьючит. Рыцарь же, о котором все как-то забыли, под замком даром времени не терял. Он вытащил свой устрашающий меч и пошел в атаку с медлительностью тяжелого тарана. Красивые доспехи оценил Петя. Мальчик залез с ногами на подоконник и следил за маневрами рыцаря. Только снимать, наверное, неудобно. Волк, ты случайно не знаешь, как снимать доспехи? Или они в них спят? Случайно знаю. Там завязки такие. веревочки тоненькие. А сами латы огнеупорные? Это да. а Выходи, змей! Не унимался рыцарь. «Биться будем!» «И что с ним делать?» В ворота замка громко стукнул меч. «Потом еще раз!» Видимо, рыцарь отличался исключительным упорством и во что бы то ни стало вознамерился выманить змея из укрытия. «Дракон!» — бесновался рыцарь. «Ты где?» Эхо носилось среди скал, добавляя эффектный шумовой эффект. «Бум!» Ворота задрожали. Нет. Это уже ни в какие ворота не лезет, возмутился змей. Он же мне весь замок сейчас порушит. А давайте вы что-то хотел предложить, Петя? Так и осталась тайной. Нервы страдающего от изжоги змея не выдержали, и когда раздалось очередное бум, сопровождаемое звяканием металла, горы червонул по лестнице. Петя и волк одновременно высунулись в окно. «Осторожно!» — крикнул волк рыцарю, но опоздал. С боевым кличем, осуждающим всякую нечисть вообще и одного конкретного дракона в частности, рыцарь в очередной раз подскакал к замку, из которого в этот момент выскочил его раздраженный владелец. Случайно, ну правда, случайно, уронив ворота. «И где?» — грозно, — вопросил змей, выдыхая огонь из трех пастей одновременно. «Там!» — показали Петя и Волк. Змей перевел взгляд на ворота и с некоторым смущением увидел выпученные глаза рыцаря и не менее выпученные глаза коня, сукаризны взиравшие из-под створок. «Извините!» — пробормотал Горыныч. Сошел с ворот и без особого напряжения поднял их одной лапой. «Как вам не стыдно?» — возмутился рыцарь. Надо признать, у него были все основания для недовольства. Латы действительно оказались противоударные. Правда, весь свой нарядный вид они потеряли окончательно и бесповоротно. «Может, утюжком?» — предложил змей. «Или молоточком постучать?» «Я вам сейчас постучу!» Не вздумайте. Уберите свои грязные лапы. Это же дедовые доспехи. Антиквариат. А вы их помяли. Погнули. Эх вы. а Вот и делая этим людям добрые дела. Философски вздохнул змей. Приладил ворота обратно, отряхнул пузо и поднял голову вверх. — Так чего там у тебя, волк? — Мы к тебе вообще-то насчет кота Баюна, — вспомнил волк. Кота? О, сто лет его не видел. А, нет, вру. Видел недавно. Насколько недавно? Быстренько уточнил Петя. А ругающийся рыцарь уже скрылся за поворотом, чудом разминувшись на узкой дороге со следующим претендентом на голову змея Горыныча. До дня три назад как раз и видел. От врача летел. Глядь, кот важный такой. У замка спящие царевны встретились. Ну! Поздоровались, конечно. Кот мне еще зеркалом похвастался волшебным. Раздобыл где-то этот... Э, э, как его? «Артефакт», — подсказала вторая голова. А, точно, артефакт. Говорил, что теперь богатырей всех видеть будет заранее, как только подойдут. А то вечно не вовремя приходят. А что случилось-то?» «Это мы пытаемся выяснить». Петя снова забрался на подоконник. Возле серого камня стоял новый богатырь. Такой классический образчик богатыря. Хоть сфотографируй и в учебник по литературному чтению его вставляй, как иллюстрацию. Дородный «Да добрый молодец, касая сажень в плечах, борода лопатой, нос картошкой. «Эй, змей Горыныч!» — закричал богатырь, спугнув только что уснувшее эхо. «Выходи, гадина проклятая! Смерть твоя пришла! Но, елки-палки, никакого покоя!»